Глава пятая. Горинск. Отступать некуда. По другую сторону баррикад тоже решали текущие проблемы. Энтузиазм повстанцев не угасал, а вот селенок провести более суток на ногах у людей не хватало. И лидеры протеста решили разбить стихийно созданную армию на несколько смен. Одни работают, другие отдыхают, третьи сидят в резерве в ожидании команды общего сбора. Опыт протестов в других странах не прошел впустую. На площади перед зданием УВД и в сквере поставили два десятка палаток, возле которых развели костры, где готовили нехитрый ужин. Так как ночи стояли теплые, вместо палаток кое-где растянулись навесы, а под ними расположили раскладушки, надувные матрасы, спальные мешки. У кого что нашлось. Неподалеку, за кустарниками, установили два десятка биотуалетов, что было крайне важным делом, ибо превращать город в сортир никто не хотел. В импровизированном лагере обосновались люди помоложе, а вот те, кому перевалило за 60, решили отдохнуть дома, в комфорте. Решение дежурить на баррикаде посменно едва не привело к трагическому результату. Внимательно следившая за повстанцами полиция быстро сориентировалась – и отправила на перехват несколько групп сотрудников и добровольных помощников из числа частных охранников. Они должны были арестовывать людей. Без постановлений, без оформления, втихую. Причем полученный приказ не ограничивал группы захвата ни в силах, ни в средствах достижения цели. Как сказал полковник Муршунец, хоть головы отрывайте. Первый захват совершили ровно в 12 ночи, поймав две семейные пары, шедшие домой. Никто не успел оказать сопротивление, и только крик женщины разорвал тишину. Ей тут же закрыли рот и дали несколько раз дубинкой по спине. Шагнувшего к жене мужа успокоили кулаками. Мужчина буквально рухнул на жену, попытался поднять ее, но его отбросили в сторону. А женщину поволокли к машине, но на полпути бросили. Поняли, что волокут труп. Заминка с погрузкой арестованных оказалась роковой. К дому подошли еще с десяток человек, увидели возню под фонарем и поспешили на помощь. Захватчики попрыгали в машины и дали по газам. Весть о нападении и о трагической гибели женщины разошлась мгновенно. Это заставило Толокнова и Ловкачева изменить порядок смены, теперь всех развозили по домам под охраной. И каждый, кто вернулся домой, сообщал о прибытии наспех выбранному командиру группы. Еще две попытки захвата закончились драками. Несколько человек отвезли в травмпункты, где тоже теперь дежурили активисты. Пятерых мужчин все-таки схватили и увезли в неизвестном направлении. Однако какого-то весомого результата акция не принесла. Народ не испугался, а еще больше разозлился. К тому же произошла стихийная самоорганизация участников протеста на низовом уровне, а повстанцы... Получили новый опыт уличных боев с полицией. Работы по возведению баррикад шли до утра. При свете костров и фармашин воздвигли завалы высотой в полтора-два метра. Проходы заградили раздвижными воротами, уложенными на строительные тележки бетонными блоками. Дороги перекрыли связанными между собой ежами. Разрушить такую цитадель обычными средствами было невозможно, только с использованием техники или взрывчатки. По совету Артема Варяга, на крышах двух соседних с УВД зданий разместили наблюдательные пункты. Сюда же приволокли несколько мешков с мукой и цементом при случае сбросить на голову полицейских. Готовили повстанцы и оружие – палки, арматура, кистени, железные шары на цепи. Кто-то приволок топоры, ломы, вилы, несли бейсбольные биты, черенки от лопат. За баррикады прятали канистры и банки с краской, клеем, мешки с мукой и песком. Люди готовили защиту из подручных материалов. Вход пошли одеяло, войлок, отрезки старых ковров, мотоциклетные шлемы и строительные каски. Кроме прочего, здесь же были созданы запасы продуктов, воды и медикаментов. Среди повстанцев нашлись врачи, фельдшеры, медсестры. Им выделили участок в дальней части сквера и настрого запретили лезть в первые ряды. После бурных споров решили прогнать с баррикад несовершеннолетних, и если мальчишек 14-15 лет убрать удалось, то парней постарше вытолкать не смогли. Окрики отцов и матерей, обещания надрать уши не помогали. Буровец предложил создать из юнцов группы наблюдения и возложить на них всю разведку куда и сколько сил перебросят полиция и нацгвардия, в какой район идет техника. Задание пацанам понравилось, и два десятка групп, по два-три человека, растворились на улицах. Сколько нервных клеток при этом потеряли их родители, никто не считал. Но ведь и дети переживали за отцов и матерей, так что нервы были накручены у всех. Под утро, когда солнце выплыло из-за горизонта, пришло затишье. Смолкли моторы машин, тракторов и экскаваторов. Стихло рычание БТРов. Угомонились повстанцы, кто-то ушел домой, кто-то упал на раскладушке в палатках, кто-то заснул в спальниках или прямо на траве. Выставленные загодя часовые зорко смотрели по сторонам и настоящие возле здания УВД патрули полиции и нацгвардии. Те тоже зевали и терли глаза, ожидая конца смены. Правоохранители здорово устали за последние сутки и мечтали пойти домой, но жесткий приказ держал их здесь. В воздухе разлилась летняя истома, но в отличие от других времен она не приносила покой и наслаждение, потому что слишком напоминала недолгое затишье перед бурей, и эту бурю уже не могли остановить никакие силы. Одни не хотели отступать, а другие просто не могли ибо отступать было некуда. Ночка у Толика Рывнова выдалась бурной. Их группу разделили на четверки и отправили прикрывать команды доставки материалов к баррикаде. Караваны машин сновали по улицам и несколько раз были атакованы группами неизвестных в масках. Судя по сноровке и напору, они состояли из сотрудников полиции и спортсменов. Эти бравые зорра предприняли несколько попыток отбить машины, При этом действовали жестко и охотно пускали в ход дубинки, бейсбольные биты и ножи. Пришлось хорошо поработать, отмахиваясь в полутьме от нападавших. Благо парни надели полный комплект защитной формы, а в руках, кроме праведного гнева, были те же биты и изготовленные из черенков от лопат дубинки. Среди отрядов защиты Толик с друзьями выгодно выделялись выучкой и заслужили похвалу новых соратников. После этого четверку Толика попросили обеспечить охрану едущим домой повстанцам. И тут не обошлось без стычки. Автобус подрезали на буханке, оттуда сыпанули шестеро молодцы в спортивной форме и сходу начали крушить окна. И опять четверка Толика показала себя достойно. Натиск отразили, хотя Гришки Алмазову хорошо прилетело по лбу, а Виталий Ковдеенко получил битый по колену, благо без серьезной травмы. Толик, накачанный злобой и яростью после эпизода с похищением матери, силу не сдерживал, бил мощно и, кажется, одного из масочников уделал в глухую. Во всяком случае, того в буханку отволокли за ноги. Еще двоих загрузили более щадящим образом. Отряды охраны состояли не только из бойцов Бурана. Здесь хватало крепких мужиков самых разных возрастов и профессий. Тоже не дураки кулаками и дубинками помахать. Однако такой сноровки, как у бурановцев, у них не было. Так что бравых ребят отметили и выразили благодарность. Лидеры протеста решили использовать их на самых острых участках противостояния. Это полностью совпадало с намерением Макса Еворского и самого Крона. Их отряд в эту ночь не только охранял караваны и развозил протестующих, но и дежурил на баррикаде, вел разведку в других районах города, готовил здание администрации к обороне. Отряд «Буран» наконец перешел к активным действиям. Утро 14 июня выдалось теплым и солнечным. Ни облаков, ни ветра, буквально Божья благодать. В такую погоду на пляж бы, холодное пивко, теплая вода, горячие девочки, можно и на дачу, в деревню. Кто-то действительно уехал, кто-то даже дальше укатил, на курорты. Наверное, правильно сделал. Или нет. В промышленном и дзержинском районах с раннего утра были закрыты все торговые центры, супермаркеты, почти все продуктовые и хозяйственные магазины, рынки. Владельцы большинства магазинов и маркетов сами позакрывали учреждения, резонно опасаясь погромов или повреждения имущества. На кого-то надавили из администрации, пригрозив стандартным набором проблем – санэпидем, пожнадзор, полиция, лицензии – Некоторые хозяева небольших магазинов открыли двери на свой страх и риск, ибо разделяли действия повстанцев и оставлять их без продуктов не хотели. Много магазинов закрылись в других районах, а те, что работали, были взяты под охрану бравыми чоповцами, коим пообещали всемерную защиту полиции. Немногочисленные патрули полиции фланировали по улицам Ленинского и Центрального районов, пытаясь вычислить повстанцев. То же самое... Произошло с аптеками. Почти все были закрыты. Хотя повстанцы еще загодя организовали закупку медикаментов, но отсутствие доступа к запасам грозило проблемами, если ситуация дойдет до прямых стычек. Не все школы гостеприимно открыли двери, колледжи и вузы работали, но учеников и студентов было маловато для самого важного периода обучения – экзаменов. Город замер в преддверии чего-то нового и страшного. И это самое «чего-то» пришло.